Убийство иеромонаха Иллариона. Вечерня отошла. Братья Александры Невской лавры, усердно помолившись, разбрелись по своим кельям. Войдя в свою келью, иеромонах Илларион позвал монастырского служителя Якова. "Вот что, чада, принеси-ка ты мне дроввец, да купи мне эту бочку нюхательного. Знаешь, береженского. Служит чем? врав ответил Яков Петров, служитель, безсрочно отпущенный рядовой. Он сбегал за дровами, принёс их в келью Илариона. Прикажешь те же затопить? Нет, оставь. Сам после это сделаю. А ты насчёт нюхотельного зелья? Яков отправился. Но хоть и в монастыре он живёт, а не оставляет его лукавой своими проклятыми искушениями да наваждениями. Любит Яков малость выпить, ох, как любит, как не творит молитвы, а дьявол все его на водочку соблазняет. Так случилось и на этот раз. Отправившись за табаком для иеромонаха Иллариона, повстречал он за оградой лавры приятеля своего. Разговорились они и решили зайти в ближайший трактир, раздавить одну посудину с живительной влагой. "Маге, слышь, братец, некогда. За табугом послали меня. Долго прохлаждаться не будем". Но сильна сила сатаны. От одной посудины перешли к другой, и время в разговорах незаметно прошло. Было около 8 часов вечера, когда возвратился с березинским нюхательным зельем. искушённый нечистой силой Яков. Не безробостью подошёл он к келье отца и Ерманаха. Задал он мне проборку. Проносилось у него в голове. Постучал. Никакого ответа. Позвонил. Молчание. Верно, к кому из братьев и пошёл Иларион, подумал Яков. Поздно вечером во второй раз попытался он вручить Илариону пачку табаку. Но келья была всё так же заперта. Настало заутреня. Потянулась лаврская братия в церковь, а Ерманах и Лариона нет среди неё. Что за чудо? думает Яков. Неужто оче Ерманах проспал? Настало обедня. Опять среди братьев не видит Яков Лариона. Не ладно тут что-то, решил Яков. Лишь только отошла обедня, он подошёл к келье Эларионы и стал смотреть в замочную скважину. И почти в ту же секунду, до этого тихие и спокойно величевые коридоры монастыря огласились страшным полным ужаса криком Якова. Убили! Убили! Этот крик, гулко подхватываемый эхом монастырских сводов, прокатился по лаврии. Из всех келей сразу толпой выскочило встревоженное братье. «Что такое? Кто убит? Кто убил? Господи, спаси, сохрани!» — посыпались возгласы испуганных монахов. «Убили! Убили! И ермонаха Илариона убили!» — неистово кричала шалевшая от ужаса Яков, бежавший по коридору. Монахи бросились за ним. Иакков, добежав до кельи иеромонаха Нектария, ворвался туда и прирывистым голосом заговорил: "Бегите, отцы, к благочинному. Дайте знать, отец иеромонах Иларион убьёт". "Что? Как?" Подошёл это Иаккея его. "Дай, думаю, погляжу. Что такое значит, что отец Иларион ни к утренней, ни к обедней не выходил?" Посмотрел в замученную скважину, да и обмер Вижу, лежит Эларион на полу, весь в крови. О, господи! Вырвался крик ужаса из груди всей монашествующей братии. Скорей, скорей, взволновался монах Нектари к отцу благочинному. Какое знамение! Невообразимая паника воцарилась в тихой безмятежной лавре. Братия, бледная, трясущаяся, суетливо перебегала с места на место, охая, крестясь. Через несколько минут к Келлие и иеромонаху Илариона подошли благочинный лавры, казначей и иеромонах Нектарий. Сзади поглядывали монахи. В 3 часа дня ко мне в кабинет поспешно вошёл, вернее, вбежал правитель канцелярии. Ваше превосходительство, страшное злодеяние! Убит иеромонах Иларион из Александровской лавры. Только что нам об этом сообщили. Я вскочил. «Сейчас же сообщить прокурору и следователю. Экипаж!» Через десять минут я уже летел к месту убийства. У ворот Лавры я встретился с поспешно прибывшими судебными властями. Наскоро поздоровавшись, мы направились к огромному зданию, в котором находились кельи монашествующих. «Эки, негодяи!» — ворчал врач, покусывая нервно усы. — И этого места не пощадили, куда только не ведет преступная воля. — Сюда. — Сюда, пожалуйте. Фанура указывал нам дорогу пожилой монах с бледным скорбным лицом. Я заметил, как крупные слезы катились по его лицу. По входу в помещение монастырского общежития нас встретил благочинный. — Несчастье у нас, господа. — Господа. проговорила, насыняя нас благословением. Ермонах и Лариона убили. Мы вошли в келью убитого. Тело Ермона Хайлариона лежало в прихожей головой в сторону входных дверей, руки были распростёрты. Мы все склонились над трупом. Лицо покойного было обращено вверх. На нём застыло выражение страха. ужаса и большого физического страдания. Глаза, не закрытые, производили особенно тягостные впечатления. Горло было проколото в нескольких местах, зиявшие раны были теперь полны запекшейся кровью. Огромные лужи крови виднелись вокруг всего трупа. Он, казалось, плавал в кровавом озере. Этойдите, господа, немного в сторону. Обратился к нам доктор. Мы отошли от окна. Доктор низко склонился над трупом и пристально стал всматриваться в мертвые глаза Иллариона. Прошло несколько томительных минут. — Простите, доктор, — начал прокурор, — почему вы так пристально смотрите в глаза убитому? — А вы не догадываетесь? — Я не догадываюсь. Видите ли, некоторые современные ученые Запада в области судебной медицины сделали весьма важное и ценное открытие. Оказывается, что в иных случаях глаза убитых, подобно фотографической пластинке, запечатлевают образ убийцы. Случается это тогда, когда предсмертный взор жертвы встречается со взглядом убийцы. К сожалению, в данном случае этого, очевидно, не произошло. Зрачок тусклый и потемневший... Э-э, да, да, ничего. Ровно ничего не видно. Однако будем осматривать труп. На правой ладони убитого виднелся глубокий порез. Несчастный случайно защищался. Видите эту рану на руке? Он хватался за нож убийцы, стараясь его обезоружить, продолжал доктор. А вот и орудие преступления, сказал я, поднимая с пола два ножа. Один из них хлебный, другой пирочинный. Лезвие его согнуто. Убийца очевидно во время борьбы поранил изрядно себе руки. Видите, вся ряса убитого и ермонах испачкана от пятен с пятками кровавых пальцев. Вмешался судебный следователь. Доктор всё ещё возился с осмотром трупа. Я, прокурор и следователь, занялись тщательным осмотром кельи несчастного и ермонах. За перегородкой этой комнаты виднелась большая лужа крови у окна. Брызги крови попали на подоконник и на лежавший тут расколотый сахар. В большой комнате кровь заметна в разных направлениях. Комод, шкатулка взломаны. Ввись то совершенно целью грабежа, заметил я. Без сомнения, ответил следователь. На столе мы нашли тяпку, употребляемую для колки сахара. На комоде, на шкатулке, на столе везде кровавые следы рук. Да, убийца порезал себе руки, заметил я. Это очень важная и ценная улика. Семь проколов в горле, обратился к нам доктор, покончившийся с осмотром трупа. Убийца уже истощённый борьбой, не мог очевидно сразу нанести быстрый и сильный удар. Он медленно и постепенно прокалывал горло своей жертве. Я подошёл к печке и открыл её. В ней виднелась большая куча золы. Труба была не закрыта. Я стал рыться в золе и вскоре нашёл две жестяные пуговицы. "Ага", воскликнул я. "Эти пуговицы доказывают, что убийца сжигал в печке на сильное платье, своё, разумеется". Покончив с осмотром и распорядившись об отправке трупа в медико-хирургическую академию для вскрытия, мы приступили к первоначальному допросу. — Скажите, отец благочинный, слылый и покойный за человека особенно состоятельного? — Не думаю. Мне, конечно, в точности неизвестно, сколько у усопшего было денег. Но предполагаю, что о больших деньгах не может быть и речи. — Так, несколько билетов, по всей вероятности. — Нет ли у вас подозрений на кого-либо? Вам, конечно, лучше должны быть известны распорядки вашей монастырской жизни, равно как и лица здесь бывающие. — Откровенно вам скажу, в ум не могу взять, кто бы это мог решиться на столь страшное злодеяние! — развел руками благочинный. Надо было нам самим нащупывать след к раскрытию злодея. Я велел позвать монастырского служителя Якова. Он повторил свой уже известный нам рассказ о том, как его покойный посылал за табаком и так далее. И как, наконец, он обнаружил убийство. «Покажи-ка, братец, твой руки!» — приказал я ему. Он спокойно их протянул. Мы все впились в него глазами, особенно доктор. Руки были чистые, без малейшего пореза. Я отпустил Якова и обратился к казначею лавры. Скажите, отец казначей, кто у вас прежде служил в должности прислужников? Казначей назвал. Я приказал агенту Назарову записать их. Ну а кто за последнее время посещал лавру? Среди некоторых лиц казначей назвал, между прочим, Ивана Михайлова, который до сентября прошлого года был монастырским служителем. А не знаете ли вы, когда в последний раз был в лавре этот Иван Михайлов? Тут из среды братья выдвинулись два монаха и заявили, что видели этого Михайлова в лавре не далее как третьего дня, то есть накануне убийства иеромонаха Иллариона. Михайлов явился в лавру без всякой надобности, провёл целый день накануне убийства, ночевал в лавре, затем появился также в день совершения преступления. Это было весьма важное и ценное указание. Где же мог у вас ночевать Михайлов? спросил следователь. Наверное, в сторожке у кого-либо из стражей. Мы приказали позвать всех стражей. Один из них заявил, что ночевал Михайлов у него. Что он Михайлов собирался в 10 часов вечера уехать к себе на станцию Акуловка. Ну, теперь за работу, тихо сказал я прокурору и следователю. Будьте спокойны, господа, я вам скоро представлю убийцу. Мы не сомневаемся в вашей кипучей энергии, в вашем таланте, в вашем превосходстве, ответили они. В тот же день поздно ночью я призвал к себе нескольких агентов. Вот в чём дело, господа. По Назарову записаны лица, служившие раньше в Лавре, бывавшие там в последнее время. Вы ознакомьтесь с этим списком и немедленно начните их поиски. Действуйте с крайней осторожностью, чтобы не спугнуть действительного преступника. Соберите о них самые тщательные сведения и по мере получения их докладывайте мне. Отпустив их, я велел позвать к себе Назара, энергичного и ловкого чиновника с искной полиции, отлично зарекомендовавшего себя целым рядом удачно выполненных розысков. "Ну, Назаров, вам предстоит случай отличиться. Так как убийство Ермана Хайлариона является далеко не заурядным преступлением. Дерзость, с какой убийца не побоялся совершить своё злодеяние в стенах Лавры, Вообще жители Манашествующих, чистота наконец работы. Подумайте, никто не слыхал ни малейшего звука борьбы. Всё это показывает, что мы имеем дело с достаточно смелым, ловким злодеем. Постараюсь всеми силами оправдать доверие вашего превосходительства, отвечал Назаров. Завтра с первым утренним поездом вы отправитесь на станцию Акуловка. Из расспросов сторожа лавры, у которого провёл ночь Михайлов, я узнал, что Михайлов служил раньше на этой станции стрелочником. Затем будучи уволен, приезжал в Петербург хлопотать о новом поступлении. Имейте в виду, Назаров, что вы должны соблюдать полнейшую инкогнито, чтобы весть о вашем прибытии на станцию Окуловка не дошла о тем или иным путём до Михайлова прежде, чем вы его схватите и допросите. проведя, конечно, и обыск у него. Я дам вам официальный лист, в котором предписываю всем местным властям оказывать вам немедленное и энергичное содействие во всём, что вы найдёте необходимым предпринять. Я сел за стол, написал эту бумагу и вручая её Назарову, сказал: "Ну, смотрите же, Назаров, без победы лучше ко мне не возвращайтесь". В Петербурге взволнован страшным убийством, а мне необходимо как можно скорее успокоить общественное мнение. Назаров откланялся. Утром в 8 часов 30 минут он выехал на станцию Акуловка. Всю дорогу Назаров, зная, как часто совершенно случайно из обрывка какой-либо фразы удавалось напасть на верный след или хоть поймать кончик таинственной нити преступления, Незаметно ко всему приглядывался, прислушивался. Из вагона второго класса он переходил в третий, просиживал там некоторое время, выслеживая, нет ли в вагоне кого-нибудь из акуловцев, и не заговорит ли кто-нибудь о зверском убийстве в Александро-Невской лавре. Эти маневры, однако, не приносили пока никаких желаемых результатов. Правда, в поезде много говорилось об убийстве отца Илариона, но все эти разговоры мало относились к делу, представляя собой чисто вагонную болтовню, на которую столь падок русский человек. Тогда Назарова осенила другая мысль. Он ловко завязал разговор с людьми из кондукторской бригады. — Вы сами не из Акуловки? — спросил он одного кондуктора. — Нет. А что? — Да так, человечка одного мне надо там разыскать, а месть он хлопочет. — А ты, Степан Кондратьевич, слыхал, — вмешался в разговор другой кондуктор, — вот как раз на Акуловке, о которой господин заговорил, какой-то бывший служащий здорово деньги тратит, кутит. — Кто такой? — равнодушно спросил Назаров, хотя сердце его так и запрыгало. — Да. — А вот этого, господин, не сумею вам сказать. Я от служащих других это слышал. Рассказывали они, будто этот человек прежде кем-то служил при станции, а потом его уволили. Удивительное дело. И откуда только люди столько денег берут, что по трактирам да по девицам гуляют? Чуд вот работаешь, а только-только семью прокормишь. Разговор прекратился. Этот счастливый случай укрепил Назарова в еще большей уверенности, что розыски, предпринятые для поимки преступника, направлены по верному пути. Он сгорал от нетерпения скорее прибыть на станцию Акуловка и начать облаву на хищного двуногого зверя. Жар и щеки охотника проснулся в нем и овладел им с победной силой. Назарову казалось, что поезд... Тянится особенно медленно. Вот наконец, слава богу, выкрик кондуктора. Станция Коловка. Поезд стоит 3 минуты. Был 8 час вечера. Тёмная январская ночь, казалось, трещала ледяными иглами лютого мороза. Тёмный фон ночи не смело прорезавал свет станционных фонарей. Жёлто-красное пламя керосиновых ламп выхватывало из тьмы блист находящиеся предметы. На станции сразу всё оживилось. Прибегали, отдавая приказания служащие станции, появился станционный телеграфист, забегали багажные кондуктора, раздался стук молоточка колёс вагонов. Назаров стоял на платформе станции и нетерпеливо ожидал отбытия поезда. Вот раздалась стрель оберкондукторского свистка, глухо в морозном воздухе прохрепел паровозный гудок, и поезд, громко дыша, медленно стал уходить. Назаров поспешно подошел к начальнику станции. — Вы начальник станции? — К вашим услугам. — Прошу вас в вашу комнату. Я агент сыскной полиции. Необходимо сейчас же переговорить по крайне важному делу. Придя в кабинет начальника станции, Назаров рассказал ему, в чём дело, и попросил помочь ему в розысках. Всё, что могу, располагайте мной, проговорил взволнованный начальник станции. Видите ли, господин Бринкер, в этом деле необходимо соблюдать величайшую осторожность. Надо, чтобы Михайлов и его двое. Один Иван Михайлов, бывший стрелочник, ныне уволенный, а второй брат его Фёдор служащие в трактире. Прекрасно, надо, чтобы они не узнали о готовящейся на них облаве. Поэтому я выработал такой план. Прежде всего, я, конечно, обращусь к содейству полицейской власти, приглашу её для помощи. Затем вот что. Не можете ли вы указать мне из числа ваших служащих какого-нибудь честного, осторожного, осмотрительного Словом, верного и надежного человека, который знал бы и в лицо, и место жительства Михайлова. — Могу вам порекомендовать Лукинского, — ответил Бринкер. — Он старший стрелочник Акуловки. За его добросовестность я ручаюсь. — Прекрасно. В таком случае будьте любезны послать за ним, а я немедленно распоряжусь о вызове станового пристава. Вы позволите мне послать за ним вашего жандарма? — О, — Пожалуйста. Назаров Черканул несколько слов на карточке пристово, приглашая его сейчас же явиться с синами полиции, и через минуту жендарм полетел к нему. Между тем, на станции явился Лукинский, так хорошо аттестованный начальником станции. "Ты знаешь Любезной Михайловых и особенно Ивана Михайлова?" спросил Назаров, внимательно вглядываясь в малосимпатичную наружность старшего стрелочника. — Как не знать, ваше благородие, он ведь служил у нас, пустой человек. А только ваше благородие явился он три дня тому назад из Питера и больно много денег с собой привез. Золотые монеты у него объявились, и вещи разные. — Фу ты, батюшки, денег-то сколько, как приехал и давай кутить с братом своим Федором, да и им коромыслом. — Где же кутили они? «А в трактире с Метаниной?» «Скажи, Лукинский, как ты думаешь, где они теперь должны быть?» — спросил Назаров. «Да где же им быть, кроме трактира? Наверное, там». Назаров еще раз тихо обратился к начальнику станции с вопросом, можно ли довериться Лукинскому. «Говорю вам, господин агент», — ответил Бринкер, — «я за него ручаюсь». «Ну, Лукинский...» — Так ты вот что сделай. Отправляйся сейчас же и разыщи, где находятся Михайловы. Если их нет в трактире, то ищи в другом месте. Но помни, ни единым словом не проговорись им о том, что их ищут. Слышишь? — Слышу, Ваше благородие. Будьте спокойны. Сам понимаю. И как только ты их найдешь, сейчас же беги сюда. Не мешкай. Время дорого. Ну, ступай. Прошло около получаса, в течение которого Назаров с нетерпением поджидал прибытия местной полицейской власти. И вдруг произошло то, чего Назаров и думается сам начальник станции ожидали менее всего. Произошло нечто водевильное, которое было бы смешно, если бы не было столь грустно и нежелательно. Алокинский возвратился на вокзал, еле держась на ногах, до такой степени он был пьян. Он шатался из стороны в сторону, язык его совсем заплетался. Однако хорошо вы знаете тех людей, которых рекомендуете и за которых вполне ручаетесь, с негодованием обратился Назаров к сконфуженному и перепуганному начальнику станции. Знаете ли вы, что благодаря этому весь успех поимки предполагаемых убийц Может, свистись к нулю. Простите, бормотал Бринкер. Я его никогда не видел пьяным. Э, кимерзавец. Ты что же это любезный налезлся раньше времени, а? Обрадовался чему? Напустился на него Назаров. Ну, говори, отыскал Михайловых? Э? Это от, отыскал. Еле пробормотал примерный старший стрелочник. 6000. Где же они? в трактере. В каком? В трактере. Говорю вам, в трактере. Как раз в это время прибыл и пристав третьего стана крестецкого уезда коллежский секретарь Краснов всего с одним десятским. Неужели у вас нет ещё полицейских служителей, обратился Назаров к приставу. Помилуйте, что мы будем делать с одним десятским? Придётся быть, может, устраивать засаду, а то и силой забирать этих молодцов. Где же другие? Где урядник? Ой, чёрт, и узнаю, где их нелёгкой носит, буркнул пристав. Взять жандарма со станции было нельзя, так как сейчас должен был прибыть поезд. Нечего делать, времени терять нельзя, тем более что этот Лукинский мне очень подозрителен. Кто его знает, очень просто, что предупредил Михайловых. Уж, господа, вас кликнул Назаров. Шествие, состоящее из пристава, начальника станции Лукинского, Десятского и Назарова, тронулось с вокзала. Когда эта процессия вышла с вокзала, она ощутилась в полнейшей тьме. Не было ни луны, ни звёзд, ни фонарей. Богом спасаемая околовка совсем потонула в морозной тьме. Далеко до трактира Сметаниной Спросил Назаров. Нет, близко, ответил пристав. После бесконечных переходов то вправо, то влево, Назаров увидел деревянное здание, довольно ярко освещённое. Это и был трактир Сметаниной. Вот что, господа, вы останьтесь здесь у дверей, так как ваше появление может спугнуть Михайловых, а я войду в трактир один с этим пьяным дураком. Как только я свистнул, спешите ко мне. И сказав это, Назаров, пропуская вперёд себя Лукинского, смело вошёл в гостеприимное заведение "Куловская купчихия". Обычная обстановка захалусных трактиров: столы покрыты красными скатертями, колсеноги и стулья, буфет, выручка, клубы дыма от махорки и дрянного табаку, нестройный гамот многих голосов. и отвратительный удушливый воздух, пропитанный винным и пивным перегаром. — Где же Михайловы? — Которые? — Указывай! — прошептал Назаров, сжимая руку старшего стрелочника. Лукинский выдернул руку и, пьяным голосом заикаясь, дерзко проговорил. — Я бы чем знаю. Никаких Михайловых тут нет. Ничего не знаю. — А, вот что. — А. Воскликнул не растерявшийся Назаров, и выхватив свисток, он протяжно свистнул. Почти немедленно в трактир вошли пристав, десяцкий и начальник станции. Немедленно, господин пристав, распорядитесь о том, чтобы все выходы из этого трактира были оцеплены. Этот пьяный негодяй Лукинский играет странную роль. Он не желает указать Михайловых. К счастью, трактир имел только один выход. Тот, в котором вошли Назаров и его спутники, около него встали пристав и десяцкий. В трактире мгновенно наступила мёртвая тишина. Посетители, бражничившие за чаем и водкой, как бы окаменели от неожиданности, страха и испуга. "Кто из вас Михайлов?" Иван Фёдор резко спросил Назаров. Молчание. Было слышно, как шипела керосиновая лампа. Десятский, буфетичек Называйте этих лиц. Вы знаете их? Есть среди них Михайловы, продолжал Назаров. Никак нет. Я такой-то, а я такой-то послышалось со всех сторон. А вам Михайловых? спросил перетрусивший буфетчик. Их теперь действительно нет, а только они были. Тогда? Ну, «Да, почитай минут с 20, как ушли. «Пили они тут, а потом вдруг явился Лукинский. Вот этот, что с вами?» Подошел он к ним, что-то сказал им. Они вскочили, давай его наскоро подчивать. Он стакана три водки выпил. «Как только он ушел, бросились из трактира и Михайловы», — повествовал буфетчик. «Это точно!» «Правильно! Так оно и было!» — загалдели трактирные посетители. Было очевидно, что примерный Лукинский предупредил негодяев, и те обратились в бегство. Назаров злобно взглянул на начальника станции. "Удружили", бросил он ему. Бринкер только виновато хлопал глазами. "Потрудите следовать за мной", сказал Назаров своим спутникам, и они все вышли из трактира. "Однако, порядки у вас — продолжал Назаров. — У начальника станции пьяницы-стрелочники, у господина Пристова никого из чинов полиции, за исключением Десяцкого. Вот тут и произведе и поимку преступников. Где же его искать? Какие у вас еще тут есть заведения подобного сорта? Где ближайшие? — Постоялый двор в доме Суворовой, — сказал Десяцкий. — Скорее, скорее туда, — торопил Назаров. Подходя к постоялому двору Назаров увидел быстро выскочившего из ворот молодого человека. Кто это? Это машинист Павел, я знаю его. Однако позже агент узнал, что встреченный у Глебовой, содержательницы двора, человек был вовсе не машинист, а Фёдор Михайлов. Желаю устранить возможность побега Михайловых из дома Суворова, если бы они оставались ещё там. Назаров обратился к приставу Будьте так любезны окружить этот дом по нетымею. Я не могу этого сделать скоро, ответил пристав. Как не можете? скипел бедный агент. Что же мне из-за ваших порядков упускать из рук преступников, дать им возможность скрыться? Ну, где же я возьму сейчас понетых? оправдовался пристав. Назаров понял, что ему придётся рассчитывать исключительно на собственные сообразительность и энергию. По счастью, рядом с постоялым двором Назаров увидел дом, ярко освещённый, в окнах которого он разглядел фигуру жандарма. Оказывается, тут шла свадьба, на которой пировал жандарм. Назаров немедленно его вызвал и попросил оказать содействие. Оставив у каждого выхода из дома суворого и по человеку, Назаров стал стучаться в двери постоялого двора. В эту минуту жандарм Маслюк, стоявший около двора дома, услышал какой-то шелест, как бы шум шагов человека. В уж благородие подбежал к Назарову жандарм, точно человеку во дворе прячется. Когда двери постоялого двора были открыты, Назаров, а за ним вся свита поспешно бросились во двор. Во дворе стояли доморощенные экипажи, телеги, сани и виднелась большая груда сложенных дров. Назаров сразу подошёл к дровам и начал внимательно вглядываться. Вдруг он испустил радостный крик: "Ага! Наконец-то попался!" За грудой дров лежал притаившийся человек. "Ну, вставай, братец, теперь уже всё равно никуда глубже не спрячешься". Берите его, господа, арестоуйте его. В то время, пока полиция извлекала из дров Ивана Михайлова, Назаров бросился на чердак дома, где и нашёл другого разыскиваемого, Фёдора Михайлова. Они оба назвались своими именами. Назарову сразу бросилось в глаза, что Иван Михайлов был более перепуган и смущён, чем брат его Фёдор. Прежде чем приступить к их обыску, Назаров обратился к Ивану Михайлову: "Ну-ка, любезный, покажи свои руки". Тот протянул. Они были все изрезаны. Последние сомнения исчезли. Убийца и ярманаха Елионо был пойман. Начался обыск. В кармане пальто Ивана Михайлова было найдено жёлтый бумажник, в котором оказалось с кредитными бумажками 97 рублей. Открытые золотые часы с золотой цепью, складной медный образок и другие глухие золотые часы с цепью, а также носовой платок. В кармане брюк две пары перчаток лайковые и замшевые. У Фёдора Михайлова было обнаружено: кошелёк с сокрованными трёхрублевками, 13 золотых монет, из которых четыре русские, а девять французских, серебро и другие монеты. На нижнем белье Ивана Михайлова были заметны коричневые пятна. Составили протокол. Вещи, опечатанные печатью пристава, были вручены Назарову, а преступников, пред особого распоряжения, подвергли аресту в пристановом квартале. Назаров немедленно дал мне телеграмму о поимке преступников. Я сообщил об этом обер-полицмейстеру. По его распоряжении Михайловых от Акуловки до Петербурга сопровождали три жандарма и, кроме того, от станции Вишера три полицейских надзирателя. «Молодец Назаров!» — похвалил я энергичного агента, выслушав его доклад. «Ну, давайте мне сюда, Михайловых!» Через несколько минут они оба стояли в моем кабинете. «Вы убили яромонаха Иллариона?» — спросил я. «Не мы, ваше превосходительство, а я один», — ответил Иван Михайлов. «Ну, рассказывай, как было дело?» Исповедь его в первой своей части была такова. Ему восемнадцать лет. Вероисповедание православного в настоящее время нигде не служит. Дней за двадцать до совершения убийства уволен от должности стрелочника при станции «Акуловка». До поступления на железную дорогу был прислужником в Александро-Невской лавре, исполняя обязанности коридорного слуги. Прибыл в Петербурге за Куловки утром 8 января. По приезде пошёл в трактир близ лавры, пил чай, потом пошёл на фабрику Берта, но не дошёл, остановился на Севать у неизвестных ему чухон. Утром следующего дня был в трактире, пил водку, оттуда пошел на Николаевский вокзал, потом в Лавру, где и провел целый день, и ночевал с дозволения знакомых ему сторожей. — В восьмом часу вечера, 10 января, — продолжал убийца, пришел я опять в Лавру и направился прямо в келью и ермонаха Иллариона. — С целью убить и ограбить его? — спросил я. — Нет. В то время у меня и мысли этой не было. Просто хотел повидать отца Илариона, потому ведь я служил ему. Дверь кельи на ключ заперта не была. Отворил я дверь, вошел в прихожую и громко сказал. «Боже наш, помилуй нас!» «Аминь!» — послышался голос Илариона. Я вошел тогда в комнату. Из другой комнаты навстречу мне вышел отец Иларион, неся в руке сахар. Самовар уже стоял в первой комнате за перегородкой на столе. На нем я заметил какую-то посуду и перочинный нож. В той же комнате на окне лежали два ножа. Один для колки сахара, короткий и толстый, другой для резания хлеба. Подойдя под благословение и получив его, мы стали разговаривать. Ермонах Иларион стал спрашивать меня, что теперь делаю, где служу. Я всё ему рассказал, поведав, что приехал в Петербург, приискать себе место на железной дороге. Дело, дело чадо, работать надо. В ленности жизни угодно Богу, заговорил отец Ларион. А теперь давай с иком побалуемся. Он подошёл к окну и стал колоть сахар. Вот в ту самую минуту, будучи уже в хмельном состоянии, меня охватила мысль убить Ерманаха, которого знал за лицо состоятельное. Я схватил его за подрясник у горла, а он ударил меня наотмашь. Я сильно пошатнулся. Он скотёл мне на лапку. Я успел схватить пирочинный нож и два раза ударил им Ерманаха. В ужесточённой борьбе отец Лурион схватил меня за волосы, кусал мои руки, от чего я кричал. Наконец, мы оба попеременно, падая и вставая, попали в другую комнату. У отца Луриона в руках был нож, который я ещё ился отнять, а он удержать. Вследствие чего нож согнулся. После того, получив минуту, я схватил его за горло и большим его нажалом сильно оттолкнул его в горло. Он захрипел и скоро испустил дух. Убедившись, что он кончился, я пошел в спальню искать деньги. Сломав верхний ящик комоды с сахарным ножом, я вынул деньги, вложенные в старый конверт, и пятипроцентные билеты, завернутые в лист бумаги. Из среднего ящика я взял золотые монеты, золотые часы с цепью». Из вещей и ермонаха надел на себя пальто, которое нынче у брата, брюки и перчатки. Своё же пальто, брюки и ситцевую рубашку я сжёг в печи, которая топилась в келье отца Илариона. В девятом часу вечера вышел я из кельи, перешагнув через трупы ермонаха. Никого не встретив в монастыре, я вышел из ворот, отправился на станцию Николаевской дороги и поездом... В 11 часов вечера уехал в Акуловку. Приехав туда, я отдал пальто убитого брату. Когда он нашёл в нём золото и другие вещи, и спросил меня, откуда я взял столько добра, я ему сказал: "Не твоё дело". Он вскоре меня и забрали. Убийство совершил один, сообщников никаких не имел. Переданный окружному суду Иван Михайлов был приговорён к 12 годам каторжных работ.